Про Артемия Лазаревича он больше не думал. Слишком невероятные события происходили вокруг. Стемнело. На Красную площадь прибыли еще военные, а вышедшие из галактики люди заняли круговую оборону. Чтоб не слопотать шальную пулю, Кирилл укрылся в подъезде многоэтажного дома, откуда выглядел сквозь разбитое окно в двери. Ночью зеленый купол пригас и цветом стал напоминать влажную тину. Молнии изредка вспыхивали вверху, похожие на колоссальные деревья с толстыми извилистыми стволами, которые распадались на пышные кроны разрядов и осыпали московские крыши дождем изумрудных стрел. В темноте овальное облако над Красной площадью мягко светилось. Волны сияния, пробегали по мостовой вокруг и по лагерю появившихся из галактики чужаков. Про себя Кир окрестил «Зеленое облако порталом», потому что, ну, в конце концов, потому что смотрел же он фантастические фильмы и читал какие-то книжки, пусть и не очень много, и понимал. Сейчас фантастика вторглась в реальность, прямиком в его жизнь». Чужаки действовали слаженно, будто проделывали подобное уже много раз. Кириллу показалось, что даже порядок их прохождения через портал был не случайен и отработан заранее. Вначале, насколько он смог понять, хотя произошло это еще до его появления на Васильском спуске, из портала возникли несколько небольших машин, издалека напоминающие телеги с высокими бортами, но без лошадей на каждой стоял пулемет. Вместе с телегами появились пешие, они рассыпались вокруг облака, защищая его от атак военных, прибывших на грузовиках. Под прикрытием этого мобильного отряда выехали броневики, те же телеги, но побольше и накрытые железными колпаками. Броневики поставили вокруг портала, и с бойниц в железных бортах началась стрельба. К тому времени Появились еще солдаты. Кир подумал, что если бы электроника действовала, тут были бы уже вертушки, а то и самолеты, и от лагеря чужаков осталась бы дымящаяся дыра в мостовой. Но отсутствие тяжелой техники было пришельцам очень на руку. Между броневиками они быстро расставили квадратные щиты на подставках. Ночь накрыла Москву, над городом гремела канонада. Обычно иллюминация на площади не работала и видно было плохо. Отдельные вспышки озаряли место сражения, по Ильинке подтянулись новые грузовики с солдатами и вдруг по лагерю чужаков начали вести огонь со стены Кремля и Спасской башни. Может, какой-то внутренний кремлевский гарнизон? Кирилл не знал, как там охраняется Кремль и сам президент. «Хотя ведь президент сейчас не здесь», — вспомнил он. «Вместе с премьер-министром и кем-то там еще из правительства укатил с визитом... Черт его знает, с каким-то визитом куда-то укатил. Он, отродясь политикой, не интересовался и новостей по телеку не смотрел». И тут из портала появилось нечто новое. Сначала на фоне изумрудных волн показалась пара приземистых машин, явно не броневиков вскоре стало ясно что это не машины а животные кир даже голову выставил в окно наблюдая за происходящим твари походили раз на лошадей быков и верблюдов длинные ноги кривые рога горбы на спинах шли они на расстоянии метра три друг от друга между ними висела выгнутая книзу коромысла на нем покоился конец длинной балки Животные, которых вели на поводу двое чужаков, уже шагали по Красной площади, а дальний конец балки все еще оставался в портале. Наконец из зеленого тумана показалась вторая пара быков, несущих такое же коромысло, на котором покоилась задняя часть балки, оказавшейся длиной этак с пятиэтажку. За ними возникли еще несколько упряжи, которые везли другие массивные части. Вот только части чего, Кирилл пока что понять не мог. Но вскоре понял. Катапульта, да еще и с двигателем. Чужаки очень сноровисто собрали ее на уложенной прямо на мостовую массивной раме. Взрел мотор, из толстой выхлопной трубы ударил дым, медленно согнулась кривая балка, в глубокой чаше, на конце которой лежало нечто большое, и угловатое. Вспыхнул огонь, мотор стих, труба снова выплюнула клуб дыма, и балка с протяжным стоном распрямилась. В сторону Кремля полетел ком огня размером с мусорный бак. Что это было, Кирилл не понял, но ударившись о вершину Спасской башни, прямо в окаймленный золотым кругом черный циферблат, ком расплескался липкой жгучей субстанцией, Башня загорелась. Еще три выстрела, и горела уже на стене Кремля, а потом вспыхнула из-за ней. Любишь или не любишь ты правительство, как ни относишься к текущей политике, коррупции и прочим прелестям неразвитой демократии, Кремль остается для тебя центром российской державности, сердцем государства. И пожар нем, и вид спаской башни, ставший огромным факелом, в огне которого едва проглядывает медленно на набок силуэт звезды, вызывает отропь, приходящую в ужас, ощущение конца мира, вселенского апокалипсиса. Кирилл был так заворожен этой картиной, боем на Красной площади и пожаром в Кремле, что не сразу услышал звук, доносящийся с другой стороны. В зеленом тумане проступил массивный угловатый корпус, но он не успел разглядеть, что это там еще пожаловало из портала, когда кто потунок и двигателей добавились крики ужаса, повернул голову в другую сторону. От моста бежали люди, за ними катили три телеги и броневик, с них по беглецам стреляли. Люди падали, одни, ничего не соображая от ужаса, бежали прямо посередине улицы, другие сворачивали к домам. Выходит, пришельцы Появляются не только из портала на Красной площади. Кирилл ведь видел изумрудные волны, льющиеся из подземного перехода. Значит, через эти небольшие, возможно, временные порталы чужаки тоже могут проходить. К подъезду, где он прятался, устремились струя: женщина, мальчик лет двенадцати и высокий старик. Следом повернул от телега. Кирилл раскрыл дверь и призывно замокал рукой. С телеги выстрелили. В сражении на Красной площади он видел прямые алые молнии, вылетающие из лагеря захватчиков. Они стреляли каким-то непонятными разрядами, но и не только ими. Обычное пулевое оружие у них тоже было, и сейчас чужак воспользовался им. Скрикнув, Стрик упал лицом вниз. Женщина завизжала, споткнулась, мальчишка схватил ее за руку, и они влетели в подъезд. Татчанка неслась следом. Кирилл захлопнул дверь. Перед ним стояла довольно молодая, хорошо одетая гражданка с большими серьгами в ушах и ярким макияжем на лице. Тушь потекла, помада смазалась. Ее сын был в костюмчике, белой рубашке и галстуке бабочки. «Вы кто?» – крикнула женщина. «Прохожий просто!» – поспешно успокоил ее Кирилл. «Вы в этом доме живете?» «Мы на третьем», – ответил мальчик. «Другой выход есть во двор». «Да быстрее, эта штука за вами едет!» «Нету, нету!» Кирилл снова выглянул. Телега быстро приближалась. В передней части ее торчал треугольный таран, сваренный не то из рельс, не то из толстых железных уголков. Застучали ноги по ступеням. Когда Кирилл обернулся, женщина с мальчиком уже бежали вверх по лестнице. Не зная, куда деваться, он бросился за ними и догнал только на третьем этаже когда женщина трясущимися руками пыталась открыть дверь. Она дикими глазами гляла на Кира и выронила ключи. «Мама, дай я!» – закричал мальчик, оттолкнул ее и поднял связку. Кирилл тяжело дыша остановился рядом. «Уйдите отсюда!» – выкрикнула женщина. И тут по лестнице покатился грохот. Телега вломилась в дверь. «Быстрее открывай!» – зашипел Кирилл мальчишке, который тыкал ключом в замочную скважину, «А вы молчите! ни звука! Они могут по лестнице за нами!» Мальчик раскрыл дверь, женщина взвистнула. «Не входите! Прочь отсюда!» Оттолкнул ее, Кирилл прыгнул внутрь, пихнул мальчика перед собой, развернувшись, схватил женщину за плечи, втащил в квартиру и закрыл дверь. Не захлопнул, а именно закрыл, тихо щелкнув замком. Снаружи донёсся звук шагов. Что-то клацнуло. «Ещё раз, немного громче. Наверное, оружейный затвор». Пятясь в коридор, Кир оглянулся. Большая квартира, трёх- или четырёхкомнатная. Отсюда он видел край просторной кухни, дорогую ковровую дорожку у гостиной, на стене ходики под старину. «Тихо все!» – Шепотом сказал Кир. «Они рядом!» Женщина прижалась спиной к стене, а мальчик зашептал. «Мы видели, как они людей хватали и бросали в свои машины!» «Бросали в машины?» – переспросил Кир, отступая вслед за ним в гостиную. Женщина осталась на месте и глядела на непрошенного гостя так, словно боялась его больше непонятных людей снаружи. Казалось, она едва сдерживается, чтобы не упасть на пол и не забиться в истерике. «Идите за нами!» Шепотом позвал ее Кир, но она помотала головой и закусила губу. «Послушайте, я такой же человек, как вы. Спасаюсь от этих. Вы не меня, а их бойтесь!» Из глаз ее потекли темные от туши слезы. Она закусила губу и мелкими шажками пошла вслед за Киром и сыном, которые остановились посреди гостиной. Доносящиеся снаружи звуки стихли на площадке третьего этажа. «Что это значит?» – спросил Кир у ребенка. «Зачем они их у машины свои бросают?» «Малыш, а ты не перепу...» «Сам малыш!» – оскорбился мальчик и добавил насупренно. «Брат с отцом на рыбалке сейчас, а то бы они этим надрали задницы!» «Костя!» – писала его мать. «Я правду говорю, эти, которые на машинах, они тетку одну схватили и у машину на дно бросили, и там другие люди лежали, они их в плен берут!» На лестнице стояла тишина. Шум на улице под домом труслих, но с Красной площади по-прежнему доносились звуки сражения. Что с нами будет? – прошептала женщина. Мне их цель непонятна, – тихо сказал Кир. Говоришь в плен берут? Зачем? Чтобы сожрать, – уверенно объявил Костя. Мать в ужасе уставилась на него. Что ты говоришь? А кто это по твоему такие? уточнил Кирилл. «Сталкеры?» – сказал мальчик. «Кто? Почему? У них же противогазы. Это темные сталкеры, мутанты из зоны». «Из какой зоны?» – еще больше удивился Кирилл. «Вы что, сталкеры не читали? Они мутанты, фанаты черного монолита. Они сюда попальче из этих, через тоннели в пространстве, прямо из зоны, из Чернобыля». «Костя!» – слабо начала мать. Ручка входной двери задергалась, громко застучала. Кирилл подался к женщине, вытянув руку, чтобы зажать ей рот, но не успел. Она завизжала. «Бежим!» Оттолкнув их в разные стороны, он бросился к балконной двери. Распахнув, выскочил наружу и глянул через ограду из литых чугунных столбиков. Двор, аккуратные ряды кустов, асфальтовые дорожки, гаражи. «Третий этаж невысоко». Можно перелезть, схватившись за столбики ограждения, повиснуть, чуть раскачаться и спрыгнуть на балкон второго этажа, потом на первый, а дальше уже во двор. Во входную дверь ударили, и снаружи донесся глухой голос. Что-то очень странное он говорил, вернее, странным казался сам язык, которому принадлежали слова. Половину их Кир вроде бы узнавал, но другая была незнакомой. «Да и те, что знакомы, смешались в такую кашу!» Голос за дверью напугал его больше всего остального. От этой странной тарабарщины, включавшей в себя, как он решил, сразу несколько земных языков, вроде русского, английского, немецкого и какого-то не то итальянского, не то испанского, мороз шел по коже и подгибались ноги. Дважды снаружи прозвучало нечто вроде «вархан» или «варханы», А потом новый удар сотряс дверь. Сюда идите, позвал Кирилл, перебрасывая ногу через ограждение. Мама, наружу давай, приказал Костя. Мальчик показался на балконе, таща женщину за собой. Константин, я на нижний балкон спрыгну и там твою маму приму, а ты занялись понял? Хорошо, только вы ее крепко держите, чтобы не упала. Костя, я не полезу, закричала женщина. Кирилл уже висел, раскачиваясь, недалеко под ним сверил прямоугольник другого балкона. «Я не могу, Костя! Прекрати! Мама, лезь! Нет!» Донесся скрижет замка, в котором проворачивались что-то металлическое, а потом исток двери, когда она распахнувшись, жахнула ручкой по стенке прихожей. Женщина снова завизжала. Кирилл прыгнул, ударился о бетон ступнями и опрокинулся на задницу. В копчике хрустнуло, он вскрикнул от острой боли, но заставил себя подняться и зарал вниз, вытянув руки над головой. Костя так и заставил мать перелезть через ограждение, она повисла, сверху возникла голова мальчика, но он тут же с испуганным криком пропал из вида, а женщину рывком втянуло наверх, мелькнул подол юбки, ноги в туфлях с тонкими каблуками, и она исчезла вслед за сыном. Кирилл полез через ограждение. Вверху появились три темных головы. Лицо он не разглядел, зато увидел ствол, блеснувший в отблесках пожара, льющихся с Красной площади. Из столба вниз ударила молния, врезалась в балкон. Он обрушился, следующий тоже, и Кирилл оказался на груди обломков на земле. Куски бетона и оплавленная арматура посыпались на него. Кир покатился в сторону. Оказавшись на земле, стал четвереньки, четвереньке, озаренная багровыми сполохами ночь, качалась и гремела набатом. Кир поднялся, шатаясь, побрел вдоль стены, с каждым шагом двигаясь все быстрее. Побежал. Перепрыгнув через кусты, сообразил, что на плече его больше не висит сумка с лэптопом. Сбившись, шага упал. Наверное, это его спасло. Протянувшись с балкона, алый разряд ударил в землю прямо перед ним и Кира осыпала горячей землей. Снова поднявшись, он пробежал еще немного и нырнул за угол дома. Кирилл не помнил, где оставил сумку, то ли положил ее на пол в подъезде, наблюдая за событиями у Кремля, то ли забыл на балконе, когда перелезал через перила. Он оглядел темную улицу. Фонари не горели, и реклама погасла, и вывески. Во тьме, наполнившей Москву, нарушаемой лишь отблесками пожаров до да редким светом фар, слышались у выстрелы, крики, шум моторов, стоны раненых и голоса, говорящие на чужом, пугающем языке. Иногда в небе бесшумно проскальзывали огромные молнии, и призрачно зеленый свет облизывал крыши домов. Кир побежал по краю улицы, готовый при любом намеке на опасность нырнуть в подъезд во двор. Надо домой за деньгами и документами, но главное – за рюкзаком, продуктами, за ножом, фонариком и за своей катаной. А после... Пироговское водохранилище ничем не хуже других направлений. Кирилл несколько раз там бывал и знал местность. Значит, он направится туда, чтобы выйти из-под купола. Если выход есть...